Южный комфорт. Примечание редактора. Мы оставили дословный перевод названия рассказа Southern Comfort. Это устойчивое словосочетание на новоорлеанском сленге означает что-то вроде любви обильная темнокожая, а также так называется крепкий и сладкий коктейль, популярный в южных штатах. Я тратил своё время 5 лет В течение 5 лет я каждый день вёл группу в психиатрическом отделении больницы. Ежедневно в 10:00 утра я покидал свой уютный, уставленный книжными шкафами кабинет на медицинском факультете Стэнфордского университета, садился на велосипед, ехал в больницу, входил в отделение, морщась от первого вдоха липкого, лизольного воздуха, нацеживал настоящий кофе из термоса для персонала. пациентам никакого кофеина, никакого табака, никакого алкоголя, никакого секса. Полагаю, для того, чтобы они не устраивались здесь слишком комфортно и слишком надолго. Затем я расставлял стулья в круг в групповой комнате, вытаскивал из кармана дирижёрскую палочку и 80 минут дирижировал встречей психотерапевтической группы. Хотя в отделении было 20 коек, На группу ходило гораздо меньше народу, иногда всего человека 4 или 5. Я был разборчив с клиентурой и принимал только пациентов с высоким уровнем функционирования. Примечание редактора. Так называемые high lower functioning patient. Это реалии американской медицинской практики разделения больных по уровню функционирования в связи со степенью соцадаптации, самообслуживания и дейспособности. Не беря на себя задачу соотнесения этих терминов с принятой в России классификацией болезней, оставим здесь кальку с английского. Кто получал допуск в группу? Тот, кто был ориентирован трижды во времени, пространстве и собственной личности. Члены моей группы должны были знать хотя бы кто они, когда и где. Я не возражал против больных с психозами, главное, чтобы они помалкивали о своём расстройстве и не мешали другим работать, но требовал, чтобы каждый член группы был в состоянии в течение 80 минут говорить, следить за происходящим и признавать, что нуждается в помощи. В любом престижном клубе есть свои условия приёма. Возможно, мои требования к членам группы делали мою терапевтическую группу, группу с планом работы, как я её называл, а почему объясню позже, более привлекательной. А что с теми, кто не получил допуск, пациенты в возбуждённом или регрессивном состоянии? Для них предназначалась группа общения, другая группа в отделении, чьи встречи были короче, с более чёткой структурой и предъявляли меньше требований к участникам. И, конечно, всегда были также и отщепенцы, чьи интеллект и внимание были слишком повреждены, кто был слишком агрессивен или маниакален для того, чтобы быть принятым в любую из групп. Те, кто не мог приспособиться ни к какой группе. часто некоторым перевозбуждённым социально изолированным пациентам позволялось присутствовать на группе общения после того, как инъекции и таблетки успокаивали их на день другой. Позволялось присутствовать. Эти слова заставили бы улыбнуться даже самого замкнутого в себе пациента. Нет, буду честен. В истории больницы никогда не было такого, чтобы возбуждённые пациенты колотили в дверь комнаты, где происходит встреча группы, требуя, чтобы их тоже туда пустили. Гораздо чаще повторялась совсем другая сцена. Перед группой санитары и медсёстры в белых халатах носятся по отделению, выковыривают участников группы из потайных мест в стенных шкафах, в туалетах, душевых и гонят их в групповую комнату. У группы с планом работы сложилась особая репутация. В ней было трудно, приходилось напрягаться, а главное, в ней всё было на виду, нигде спрятаться. Никто из обитателей отделения не ломился в чужую группу. Пациент более высокого уровня функционирования скорее умер бы, чем по своей воле оказался в группе общения. Если же какой-нибудь менее функциональный пациент случайно забредал на встречу группы с планом работы, То стоило ему понять, где он. Его глаза стекленели от страха, и он сам быстренько сматывался. Возможность перехода с повышением из группы пациентов с низким уровнем в группу с высоким уровнем функционирования технически существовала, но, как правило, пациенты не оставались в больнице так надолго. Таким образом, пациенты завуалированным способом были разделены по сортам, и каждый знал своё место. Но в слух об этом никто никогда не говорил. До того, как я начал проводить группы в больнице, я думал, что быть ведущим группы амбулаторных больных тяжёлый труд. Совсем не просто вести группу из 7-8 нуждающихся в поддержке пациентов, у которых большие проблемы в отношениях с другими людьми. За время встречи я очень уставал. часто просто до истощения и восхищался теми терапевтами, у которых хватало выносливости после одной группы сразу вести другую. Но стоило мне приступить к работе с группой стационарных больных, и я стал с тоской вспоминать старые добрые дни, когда работал с амбулаторными. Представьте себе группу амбулаторных пациентов, сплочённых, сотрудничающих друг с другом людей с высокой мотивацией. Тихая, уютная комната. Медсёстры не стучат в дверь, чтобы уволочь пациента на какую-нибудь процедуру или к врачу. Среди пациентов ни одного самоубийцы с перебинтованными запястьями. Никто не отказывается говорить, никто не накачан успокоительными до полной отключки и не начинает храпеть посреди встречи. А самое главное, На каждую встречу приходят одни и те же пациенты, один и тот же котерапевт и так неделю за неделей, месяц за месяцем. Какая роскошь, просто нирвана для терапевта. В противоположность этой картине, моя группа стационарных больных была полным кошмаром. Постоянная реорганизация и частое обновление состава группы, повторяющиеся психотические вспышки Манипулирующие друг другом участники, выжженные изнутри 20 годами депрессии или шизофрении, больные люди, которые уже никогда не поправятся, и надо всем этим давящей атмосфера безысходности. Но настоящим убийцей, зубодробителем была бюрократия, царившая в системе здравоохранения и медицинском страховании. Каждый день отряд ряды агентов HMO совершали налёт на отделение, обнюхивали все больничные карты и приказывали выписать очередного безнадёжного пациента со спутанным сознанием, если он вчера кое-как функционировал и если в его карте не было записи лечащего врача, гласящей, что пациент склонен к самоубийству или опасен для окружающих. Примечание: HMO Система обеспечения регулируемого медицинского обслуживания в США, направленная на снижение расходов системы здравоохранения, покрываемых страховыми компаниями. Неужели было время, и не так уж давно, когда забота о больном была превыше всего? Неужели когда-то поступивших в больницу больных держали там, пока они не поправятся? А может, это был только сон? Я больше уже не говорю об этом, больше не рискую вызвать снисходительные улыбки моих студентов болтовнёй о золотом веке, когда задачей больничной администрации было помогать врачу оказывать помощь пациенту. Бюрократические парадоксы сводили с ума. Возьмём, например, историю Джона, мужчины средних лет с паранойей и лёгкой умственной отсталостью. После того, как однажды на него напали в ночлежке для бездомных, он избегал бесплатных ночлежек и спал на улице. Джон знал волшебные слова, открывающие ему двери больницы, и часто в холодные дождливые ночи, обычно около полуночи, Он расцарапывал себе запястья у приёмного покоя скорой помощи и угрожал нанести себе более серьёзные повреждения, если штат не обеспечит ему безопасное приватное место для ночлега. Но ни одно учреждения не обладало полномочиями выдать Джону 20 долларов на комнату, а поскольку у дежурного врача в приёмном покое не было уверенности с медицинской и юридической точек зрения, что Джон не совершит серьёзной попытки самоубийства, если его заставить спать в ночлежке. Тот Джон много раз за год получал возможность хорошо выспаться в больничной палате стоимостью 700 долларов в сутки. И всё благодаря нашей нелепой и бесчеловечной системе медицинского страхования. Современную практику краткосрочной психиатрической госпитализации можно считать оправданной только в том случае, если существует адекватная программа работы с больными после выписки. Тем не менее, в 1972 году губернатор Рональд Рейган одним смелым гениальным росчерком пера отменил душевные болезни в Калифорнии, не только закрыв крупные психиатрические больницы штата, но и уничтожив большую часть общедоступных реабилитационных программ. В результате больничный персонал был вынужден день за днём производить загадочные действия: сначала лечить пациентов а потом выписывать их в те же неблагоприятные условия, которые в первую очередь и стали причиной госпитализации. Как будто на скорую руку зашиваешь раненных солдат и бросаешь их обратно в бой. Представьте, что вы рвёте себе задницу, работая с пациентами Первичные интервью и их обработка, ежедневные обходы, представление информации лечащим психиатрам, планёрки для сотрудников, работа со студентами-медиками, вписывание назначений в медицинские карты, ежедневные терапевтические сессии, при этом прекрасно отдавая себе отчёт, что ещё пара дней, и у вас не будет выбора, кроме как вернуть пациентов назад в ту же злокачественную среду, которая изрыгнула их. Назад в бесчеловечные семьи алкоголиков, назад к злобленным супругам, у которых давно уже кончились любовь и терпение, назад на улицу, к набитым рухлядём магазинным тележкам, назад к ночёвкам в разлагающихся автомобилях, назад в общество невменяемых дружков кокаинистов и безжалостных торговцев наркотиками, поджидающих своих жертв за воротами больницы. Вопрос И как же мы, целители, умудряемся не сойти с ума? Ответ. Мы учимся потворствовать лжи. Вот как я тратил своё время. Сначала научился приглушать своё искреннее желание помочь, тот самый маяк, который привёл меня в эту профессию. Потом освоил каноны профессионального выживания. Не принимай ничего близко к сердцу. Нельзя, чтобы пациенты начали значить для тебя слишком много. Помни, что завтра их здесь уже не будет. Их планы на жизнь после выписки не должны тебя волновать. Довольствуйся малым. Ставь перед собой лишь малые цели. Не пытайся достичь слишком многого. Исключи всякий риск неудачи. Если пациенты в терапевтической группе узнают хотя бы то, что общение может им помочь, что быть ближе к другим хорошо, что они сами могут быть кому-то полезны, это уже много. Постепенно, после разочарования, накопившегося за несколько месяцев ведения групп с ежедневной сменой состава, я разработал метод, позволявший выжимать максимум пользы из этих разрозненных групповых встреч. Самым радикальным моим шагом было изменение временных рамок. Вопрос: какова продолжительность жизни терапевтической группы в психиатрическом отделении больницы? Ответ: одна встреча. Группы амбулаторных пациентов существуют много месяцев, даже лет. Определённым проблемам нужно время, чтобы проявиться, чтобы их можно было познать и решить. В долговременной терапии есть время на проработку, можно ходить кругами вокруг проблемы, подходя к её решению снова и снова. Есть даже такой шутливый термин циклотерапия. А у больных терапевтических групп нет стабильности. В них из-за мельтешения участников невозможно возвратиться к обсуждению темы. За 5 лет моей работы в отделении две встречи группы подряд в одном и том же составе были большой редкостью, а три мне никогда так и не удалось провести. А уж сколько пациентов я видел лишь единожды, они приходили на одну встречу, а на следующий день их уже выписывали. Так я и стал прагматическим групповым терапевтом в духе Джона Стюарта Милля, и на одноразовых группах стремился всего лишь оказать наивысшее возможное благо наибольшему возможному количеству людей. Примечание редактора. Джон Стюарт Миль, известный английский мыслитель и экономист, ввел в употребление термин «утилитаризм», обладал редким критическим тактом. был талантливым и ясным систематизатором и популяризатором, и этим объясняется успех его произведений. Может быть, именно потому, что я сделал ведение больничной терапевтической группы своего рода искусством, мне удалось сохранить преданность делу за видимо безнадёжному из-за обстоятельств, на которые я не мог повлиять. Я считаю, что создавал восхитительные групповые встречи, прекрасные, как произведения искусства. Я рано понял, что не способен ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах. Я смирился с тем, что никогда не стану артистом или художником. Но начав водить групповые встречи, я изменил своё мнение. Может быть, у меня всё-таки есть талант? Может быть, дело было лишь в том, чтобы найти своё призвание? Пациентам встречи нравились время летело быстро мы узнавали на опыте что такое нежность и захватывающее волнение я учил других тому чему научился сам на студентов наблюдателей это производило большое впечатление а о своей работе с группами стационарных больных я читал лекции и написал книгу проходили годы и всё это стало мне надоедать встречи казались однообразными Как мало можно было сделать за одну сессию, как будто бы я навеки приговорён к первым минутам беседы, обещающей быть такой содержательной. Я жаждал большего, я хотел входить глубже, я хотел значить больше в жизни моих пациентов. И потому много лет назад я перестал вести группы стационарных больных и сосредоточился на других видах терапии. Но каждые 3 месяца, когда в больницу приходят новые ординаторы, Я сажусь на велосипед и еду из своего кабинета на медицинском факультете в психиатрическое отделение больницы, чтобы целую неделю работать на износ, обучая студентов ведению терапевтических групп стационарных больных. Вот и сегодня я приехал в больницу за этим, но не мог полностью отдаться тому, что делаю. У меня было тяжело на душе. Всего 3 недели назад умерла моя мать. И ее смерть, как выяснилось чуть позже, коренным образом повлияла на ход группы. Войдя в комнату, где должна была проходить встреча, я огляделся и сразу заметил энергичные юные лица трех новых ординаторов. Как всегда, меня охватила волна нежности к моим студентам, и мне больше всего на свете захотелось что-нибудь им подарить, хорошо проведенное практическое занятие, преданного дела учителя какую я в их возрасте получал от своих учителей но когда я осмотрел групповую комнату внимательно и я пал духом мало того что завалы медицинского оборудования стойки капельниц катетеры кардиомониторы инвалидной коляски напомнили мне что это отделение предназначено для тяжелых и потому особенно не восприимчивых к лечению словом психиатрических пациентов Но как же выглядели эти пациенты? Они все пятеро сидели в ряд. Их состояние старшая медсестра вкратце описала мне по телефону. Первым был Мартин, пожилой человек в инвалидной коляске, страдающий тяжёлой формой мышечной атрофии. Он был пристёгнут к коляске ремнём и до пояса укрыт простынёй. под которой нельзя было разглядеть его ноги, бесплотные палочки, покрытые темной, словно дубленой кожей. Одно его предплечье было плотно забинтовано и поддерживалось на весу специальной рамкой. Без сомнения, он перерезал себе вены на запястье. Потом я узнал, что его сын, измученный и озлобленный тринадцатью годами ухода за больным отцом, ракомментировал его попытку самоубийства словами. Даже это он не смог сделать по-человечески. Рядом с Мартином сидела Дороти. У неё был паралич нижних конечностей после того, как год назад выбросилась из окна третьего этажа, пытаясь покончить с собой. Она была в таком депрессивном ступоре, что едва могла поднять голову. Потом были Роза и Кэрол. Две молодые женщины, больные анорексией, прикованы к капельницам. Их кормили внутривенно, потому что из-за постоянно вызываемой рвоты химический состав их крови был разбалансирован, и вес их тел стал опасно низким. Особую тревогу вызывал внешний вид Кэрол, изысканные, почти совершенные черты лица, но почти не покрытые плотью. Глядя на неё, я иногда видел лицо дивно прекрасного ребёнка, а порой ухмыляющийся череп Последней была магнолия, неухоженная, ожиревшая семидесятилетняя негритянка с парализованными ногами, чей паралич ставил врачей в тупик. Её очки в толстой золотой оправе, починены кусочком пластыря. К волосам прикол от крохотный чепец из тонкого кружева. Когда она представлялась, я был поражён тем, как она выдерживала своими карими глазами с поволокой мой пристальный взгляд и потрясён тем, с каким достоинством она по-южному мягко и протяжно говорила: "Мне очень приятно, доктор", сказала она. "Я много хорошего про вас слыхала". По словам медсестёр, Магнолия, которая сейчас так спокойно сидела в своей инвалидной коляске, часто приходила в возбуждение и начинала рвать на себе одежду, ловя ползающих по телу воображаемых насекомых. Первым делом я посадил членов группы в кружок и попросил трёх ординаторов сесть позади больных, вне их поля зрения. Я начал встречу, как обычно, представился, Коротко объяснил участникам, что такое групповая терапия, предложил называть друг друга по имени и сказал, что буду здесь ещё 4 дня. После этого группу будут вести два ординатора. Я показал ординаторов и назвал их имена. Цель группы, продолжал я, помочь вам узнать больше о ваших взаимоотношениях с другими людьми. Я взглянул на эти человеческие руины и сохшие ноги Мартина. усмешку посмертной маски Кэрл, бутылки капельниц, вводящих розе и Кэрл жизненно важное питание, которое те отказывались принимать через рот. Мочеприёмник Дороти, куда откачивалось через трубочку содержимое её парализованного мочевого пузыря. Парализованные ноги Магнолии, и мои слова показались мне тривиальными и глупыми. Этим людям нужно было так много А помощь во взаимных отношениях казалась такой жалкой мелочью. Но что проку, притворяться, будто группы могут сделать больше, чем на самом деле. Помни свою мантру, напоминал я самому себе. Довольствуйся малым, довольствуйся малым. Небольшие цели, небольшие успехи. Я называл небольшую группу стационарных больных группой с планом работы, потому что всегда в самом начале встречи просил каждого участника сформулировать свой план, то есть рассказать о какой-то черте, которую он хотел бы изменить. Группа работала лучше, если планы работ участников относились к умению строить отношения, а особенно, если они касались вопросов, которые можно было проработать в группе прямо сейчас. Пациенты, госпитализированные из-за острых проблем, угрожающих их жизни, всегда недоумевали, почему в фокусе внимания группы оказываются отношения, и у них не получалось включать свои проблемы в план работы группы. Я всегда им на это отвечал: "Я знаю, что вы попали в больницу не из-за того, что у вас проблемы в отношениях с людьми. Но у меня большой опыт работы, и я знаю, что любому человеку, переживающему тяжёлую психологическую ситуацию, идёт на пользу, если он налаживает свои отношения с другими людьми. Тут важно то, что мы можем извлечь максимум пользы из этой встречи. Если сосредоточимся на отношениях, потому что именно это в группах получается лучше всего, и в этом сильная сторона групповой терапии. Сформулировать адекватные пункты для плана работы группы было очень трудным заданием, которое многим участникам группы не удавалось выполнить даже после нескольких встреч. Но я всегда говорил, чтобы они не переживали. Я здесь для того, чтобы вам помочь. И всё же этот процесс обычно занимал почти половину отведённого на группу времени. За оставшееся время я старался разобраться с как можно большим числом вопросов из плана работы. Между тем, чтобы сформулировать проблему и тем, чтобы заняться её решением, не всегда была чёткая граница. Некоторым пациентам помогало уже само по себе формулирование пунктов плана работы. Просто распознать и определить проблему и попросить о помощи было довольно целительным опытом для многих людей за то недолгое время, которое мы были вместе. Начали Роза и Кэрол, пациентки с анорексией. Кэрол заявила, что у неё нет проблем, и ей не нужно улучшать отношения с людьми. Наоборот, сказала она решительно, что мне нужно так это поменьше контактов с окружающими. Лишь когда я заметил, что никогда не знал никого, кто не хотел бы хоть что-нибудь в себе изменить, она нерешительно сказала, что часто бессильно противостоять чужому гневу, особенно гневу родителей, которые заставляют её есть. Таким образом, она не очень уверенно наметила свой план работы в группе. Я постараюсь здесь на встрече быть более уверенной в себе, постараюсь отстаивать свои интересы. Роза тоже не хотела улучшать свои отношения с другими и тоже хотела держаться подальше от людей. Она никому не доверяла. Люди меня вечно не понимают и пытаются переделать. Может быть, тебе будет полезно Спросил я, пытаясь перевести эту проблему в плоскость здесь и сейчас. Если тебя поймут сегодня, здесь, в группе? Может быть, ответила она, но предупредила, что ей тяжело много говорить в группах. Я всегда чувствую, что другие люди лучше, важнее меня. Дороти, капая слюной на подбородок и низко опустив голову, чтобы не встречаться со мной взглядом, говорила отчаянным шёпотом и не дала мне ничего. Она сказала, что слишком подавлена и не может участвовать в работе группы, и что медсёстры сказали, что ей достаточно просто слушать. Я понял, что здесь работать не с чем, и повернулся к оставшимся двум пациентам. «Я уже не надеюсь, что со мной когда-нибудь случится что-нибудь хорошее», — сказал Мартин. Его тело безжалостно иссыхало, уничтожалось. Его жена умерла, как и все остальные люди из его прошлого. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз говорил с другом, и его сыну осточертело ухаживать за ним. «Доктор, найдите себе более полезное занятие», — сказал он. «Не теряйте на меня время». Давайте не будем себя обманывать. Мне уже нельзя помочь. Когда-то я был хорошим моряком. На судне я мог всё. Видели бы вы, как я взлетал по мачте до вороньего гнезда. Не было ничего, чего бы я там не умел, ничего, о чём бы не знал. А сейчас разве кто-нибудь может мне помочь? Разве я могу помочь кому-нибудь? Магнолия выдвинула следующий план работы. Мне бы хотелось в этой группе научиться слушать получше. Как вы скажете, доктор, это будет хорошо? Моя мамка всегда говорила, очень важно уметь слушать других. Боже милостивый, до конца сессии оставалось куча времени. Чем его заполнить? Я старался сохранять самообладание, Но чувствовал, как острие паники начинает проникать в меня. Хорошенькая демонстрация для ординаторов, нечего сказать. А вы только посмотрите, с чем приходилось работать. Дорати вообще не собирается разговаривать. Магнолия хочет научиться слушать. Мартин, в чьей жизни людей нет, считает, что он не может никому ничего дать. Я отметил, шансы на то, что появится какой-то просвет, очень слабые. Я точно знал, что план работы, выдвинутый Кэрл, стать более самодостаточной и не бояться идти на конфликт, на самом деле ничего не значит. Кэрл просто делала вид, что сотрудничает со мной. Кроме того, для стимуляции чьей-то ассертивности необходима активная группа, члены которой, побуждаемые ведущим, могли бы учиться открыто выражать свои мнения или просить остальных уделить им внимание. Сегодня у Кэрл было бы мало возможностей поупражняться в проявлении желаемого качества. Роза дала мне тоненький лучик надежды, своё убеждение, что её не понимают и что она хуже других. Возможно, на это тоже можно будет опереться в работе, отметил я. Начал я со страха Кэрл, перед тем, чтобы открыто заявлять о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих. попросил её покритиковать, пусть мягко, то, как я веду эту встречу. Но Кэрл уклонилась, уверив меня, что по её мнению, я чрезвычайно сочувственно отношусь к участникам и веду встречу умело. Я обратился к Розе, больше ни к кому, и предложил ей развить мысль о том, что окружающие важнее её. Она рассказала, как проваливала всё, что могла в своей жизни. образование, отношения с людьми, все возможности, какие у меня были. Я постарался перевести её комментарии в здесь и сейчас. Это всегда усиливает терапевтическое воздействие. Оглядись вокруг, предложил я. И попробуй описать, как так получается, что другие участники группы важнее, чем ты. Начну с Кэрл, сказала Роза, вдохновляясь задачей. Она такая красивая, Я всё время на неё смотрю. Это всё равно что смотреть на великую живопись. И я завидую её фигуре. Она плоская, у неё прекрасные пропорции, а я, сами видите, раздутая и жирная. Вот, посмотрите. С этими словами Роза ущипнула себя за живот и продемонстрировала нам складочку плоти толщиной в восьмую часть дюйма. Это было умопомрачение. типичное для больных анорексией. Роза, как и многие анорексики, настолько ловко упаковывалась во много слоёв одежды, что её исхудание было незаметно. Она весила меньше 80 фунтов, и восхищаться Кэрл, которая весила ещё меньше, было чистым безумием с её стороны. Месяц назад меня вызвали в отделение, потому что Кэрл упала в обморок. Я добрался до отделения как раз тогда, когда медсёстры несли её к кровати. больничный халат на ней задрался, обнажив ягодицы, сквозь которые едва не прокалывая кожу, выпирали головки бедренных костей. Это зрелище напомнило мне жуткие фотографии людей, переживших концлагерь. Но оспаривать убеждение Розы, что она толстая, было бессмысленно. Искажение образа собственного тела у больных анорексией принимает специфическую психопатологическую форму. Я много раз пытался с ними спорить на группах и уже знал, что в этом споре мне не победить. Роза продолжала свои сравнения. У Мартины и Дорати проблемы были куда серьёзнее, чем у неё. Иногда, сказала она, мне хочется, чтобы и у меня была какая-нибудь явная болезнь, например, паралич, тогда бы я чувствовала, что у меня больше прав на существование. Это замечание так потрясло Дороти, что она подняла голову и дала свой первый и последний на этой группе комментарий. — Хочешь парализованные ноги? — хрипло прошептала она. — Возьми мои. К моему глубочайшему изумлению на помощь Розе ринулся Мартин. Нет — Нет-нет, Дороти, я правильно запомнил. Дороти, верно? Роза ничего такого не хотела сказать. — Нет. Я знаю, она не имела в виду, что хочет ноги вроде твоих или моих. Посмотри на мои ноги. Посмотри, посмотри. Разве нормальный человек захочет такие? Здоровой рукой Мартин сорвал с себя простыню и указал на свои ноги. Отвратительно деформированные, они заканчивались двумя или тремя искривлёнными шишками. Остальные пальцы полностью отгнили. Ни Дороти, ни остальные члены группы не стали рассматривать ноги Мартина. Меня, несмотря на весь мой врачебный опыт, тоже охватило отвращение. "Роза сказала в переносном смысле", продолжал Мартин. "Она имела в виду, что ей было бы легче, имея она какую-то явную болезнь, что-то такое, что можно увидеть. Верно, Роза? Ты ведь Роза, правильно?" Мартин меня удивил. За его увечьем я умудрился не заметить острого ума, но он еще не закончил. — Роза, можно я спрошу тебя кое о чем? Я не хочу лезть не в свое дело, так что можешь не отвечать, если не хочешь. — Валяй, — ответила Роза, — но не обещаю ответить. — В чем твоя болезнь? То есть я хочу спросить, что с тобой не так? Ты очень худая, но не выглядишь больной. Почему у тебя капельница? — Я не хочу спросить, что с тобой не так. — спросил он, указав рукой. — Я не ем, меня кормят через эту штуку. — Не ешь? Тебе не дают есть? — Нет, они хотят, чтобы я ела, а я не хочу. Роза распушила волосы, словно бы прихорашиваясь. — Ты не голодна? — продолжал допрос Мартин. — Нет. Меня заворожил этот обмен репликами. Обычно вокруг больных с расстройствами пищевого поведения все ходят на цыпочках. Они так ранимы, так легко уходят в глухую защиту, так упорно отрицают свою болезнь. Я никогда не видел, чтобы больному анорексией задавали такие прямые вопросы. "А я всегда голодный", сказал Мартин. Ты бы видела, сколько всего я съел сегодня на завтрак. 12 блинчиков, яйца, два стакана апельсинового сока. Он замолчал, колеблясь. Не ешь. Неужели у тебя никогда не бывает аппетита? Нет, я не помню, чтобы он когда-то был. Я не люблю есть. Не любишь есть? Я видел, как Мартин напрягается, пытаясь осмыслить эти слова. Он был действительно поставлен в тупик, как будто встретил человека, которому не нравится дышать. Я всегда много ел, всегда любил поесть. Когда родители брали меня с собой покататься на машине, они всегда прихватывали арахис и картофельные чипсы. Они даже прозвали меня так. Как, спросила Роза, которая к этому времени слегка развернула свой стул в сторону Мартина. Мистер Хрустящий Картофель. Мои мама и папа были родом из Англии и называли чипсы хрустящим картофелем. Так они меня и звали Мистер Хрустящий Картофель. Они любили подъехать к порту и смотреть, как туда заходят большие корабли. Мама с папой говорили: "Ну, Мистер Хрустящий Картофель, Поехали кататься. И я выбегал к машине. У нас была единственная машина во всём квартале. Конечно, ноги у меня тогда были здоровые, как у тебя, Роза. Мартин подался вперёд из кресла и посмотрел вниз. У тебя, кажется, здоровые ноги. Правда, чуть худоваты, совсем без мяса. Я раньше так любил побегать. Мартин умолк. Он в замешательстве морщил лоб, снова закутал ноги простынёй. Не любит есть, повторил он, словно про себя. А я всегда любил поесть. Думаю, ты многое упускаешь, тут заговорила Магнолия, которая в соответствии со своим планом работы в группе внимательно слушала Мартина. Роза, детка, я только что вспомнила, как мой Дарнел был малой. Иногда он тоже не кушал, и ты знаешь, чего я делала? Меняла ему обстановку. Мы садились в машину и ехали в Джорджию. Мы жили прямо возле границы. Вот в Джорджии-то он кушал. Господи, а как он кушал в Джорджии. Мы часто шутили про его тамошний аппетит. Магнулия нагнулась ближе к Рузе и понизила голос до громкого шёпота. Дорогая, Может тебе, чтобы кушать надо уехать из Калифорнии. Пытаясь выудить из этой беседы нечто терапевтическое, я остановил действие, на нашем жаргоне это называется процесс чек, и попросил участников группы осмыслить своё взаимодействие. Роза, что ты чувствуешь по поводу того, что сейчас происходит в группе? По поводу вопросов Мартина и Магнолии? «Ничего, пусть спрашивают, я не возражаю. И Мартин мне нравится». «Ты бы не могла обратиться к нему напрямую». Роза повернулась к Мартину. «Ты мне нравишься, не знаю почему». Она снова повернулась ко мне. «Он здесь уже неделю, но до сегодняшнего дня, до группы, я с ним ни разу не говорила. Кажется, что у нас с ним много общего, хотя я знаю, что на самом деле нет». Ты чувствуешь, что он тебя понимает? Понимает? Не знаю. Ну да, в каком-то странном смысле да. Может быть, это оно и есть? Это то, что я вижу. Я вижу, что Мартин изо всех сил старался тебя понять. И кроме этого он не пытался больше ничего делать. Я не слышал, чтобы он пробовал тобой управлять или командовал тобой или даже говорил, что ты обязана есть. И хорошо, что не пытался, от этого всё равно никакого толку не было бы. С этими словами Роза и Кэрл переглянулись, с костлявыми оскалами сообщниц. Я ненавидил этот преступный сговор. Мне хотелось встряхнуть их так, чтобы у них загремели кости. Мне хотелось заорать: хватит пить диетическую колу. Держитесь подальше от этих чёртовых тренажёров. Это не шутки. Вас обеих отделяет от смерти только 5-6 фунтов веса. И когда вы закончите умирать, всю вашу жизнь можно будет уложить в эпитафию из трёх слов: я умерла худой. Но, конечно, я удержал свои мнения и настроения при себе. Проявив их, я бы ничего не изменил. только разорвал бы непрочные нити отношений, которые мне удалось сегодня протянуть. Вместо этого я обратился к Рузи со словами: "Ты заметила, что в разговоре с Мартином уже выполнила часть своего плана. Ты сказала, что хотела бы, чтобы тебя кто-нибудь понял, и Мартину, кажется, это удалось". Затем я повернулся к Мартину: "Что ты чувствуешь по этому поводу?" Мартин молча уставился на меня. Я подумал, что это может быть самый оживлённый разговор, который выполна его долю за многие годы. Помнишь, напомнил я ему, ты сказал в начале встречи, что больше никому ничем не можешь помочь. А я только что слышал, как Роза сказала, что ты ей помог. Ты ведь тоже слышал. Мартин кивнул. Я видел, что у него блестит в глазах и что он слишком взволнован, чтобы говорить. Всё, этого достаточно. Я воспользовался крохотной возможностью и хорошо поработал с Мартином и Розой. По крайней мере, мы не уйдём со встречи с пустыми руками, сознаюсь, что я думал об ординаторах не чуть не меньше, чем о пациентах. Я снова повернулся к Розе. Что ты чувствуешь по поводу того, что тебе сказала Магнолия? Конечно, вряд ли можно уехать из Калифорнии, чтобы поесть, но я видел, Магнолия протянула тебе руку помощи. Протянула руку. Странно, что вы так говорите, ответила Роза. Я не думаю, что Магнолия что-то там тянула. Дарить для неё как дышать, её рука помощи и так рядом. Ей не к чему её протягивать. Она чистая душа. Жаль, я не могу взять её к себе домой или поселиться у неё. Милая, Магнолия одарила Розу огромной улыбкой во все 32 зуба. Тебе не захочется в мой дом? Сколько их ни прыскай, они всё ползут и ползут. Видимо, магнолия говорила о своих галлюциноторных насекомых. Вам бы магнолию взять к себе на работу, сказала Роза, обращаясь ко мне. Вот она мне по-настоящему помогает, и не только мне, всем, даже медсёстры к ней ходят со своими бедами. Детка, ну что ты? У тебя всего так мало. Ты такая худенькая. Мне ничего не стоит тебе помогать. А у тебя большое сердце. А тебе приятно заботиться? Приятно помогать. Для меня это лучшее лекарство. Это для меня лучшее лекарство, доктор, повторила Магнолия, обращаясь ко мне. Только людям помогать, больше мне ничего не надо. На несколько секунд я онемел. Магнолия меня зачеревала. Эти мудрые глаза, располагающая улыбка, щедрые материнские колени и руки, совсем как у моей матери. Большие складки плоти спускаются с верхней части рук, закрывая локти. Каково, когда тебя обнимают, укачивают эти шоколадные руки, похожие на подушки. Я подумала обо всех тяготах своей жизни: писательство, преподавание, консультирование, пациенты, жена, четверо детей, финансовые обязательства, инвестиции, а теперь ещё и смерть матери. Мне нужен покой, подумал я. Комфорт в стиле магнолии, вот что мне нужно. Покой в объятиях больших рук магнолии. Мне вспомнился припев в старой песне Джуди Коллинс. Столько печали, столько несчастий, но если как-то там сложишь свои печали и мне отдашь, я своей рукою их успокою, отдай их мне. Я давно забыл про эту песню. Много лет назад, когда я впервые услышал нежный голос Джуди Коллинз, поющий "Сложи свои печали и мне отдай", Я почувствовал сильное желание залезть прямо в радиоприемник, найти эту женщину и излить ей свои печали. Из-за бытия меня выдернул голос Розы. «Доктор Ялом, вы вот спрашивали, почему я думаю, что другие люди в этой группе лучше меня? Теперь вы сами видите. Видите, какая Магнолия замечательная? И Мартин тоже. Они оба заботятся о других». Все моя родня, мои сёстры всегда мне говорили, что я эгоистка, и были правы. Я никогда не стараюсь ничего ни для кого сделать. Мне нечего им предложить. Единственное, чего я хочу от людей, это чтобы меня оставили в покое. Магнолия наклонилась поближе ко мне. "Эта девочка такая искусная", сказала она. "Искусная, странное слово". Я подождал, желая узнать, что она имеет в виду. Видели бы вы одеяло, которое она вышивает для меня на трудотерапии. В середине две розы, а вокруг них она пришивает маленькие фиалочки. Должно быть штук 20 вдоль всего края. И сам край она сделала тонким красным узором. Милая Магнолия повернулась к Рузе. Может, ты принесёшь то одеяло завтра на группу? И ту картинку, которую ты рисовала. Роза покраснела, но кивнула в знак согласия. Время шло. Вдруг я понял, что не выяснил, как группа может помочь магнолии. Я был очарован многообещающей щедростью её души и всплывшим в памяти припевом: "Я своей рукой их успокою, отдай их мне". Знаешь, магнолия, ты и должна тоже что-то получить от этой встречи. В начале ты сказала, что хочешь сегодня научиться получше слушать. Но я поражён тем, насколько хорошо ты умеешь слушать. Удивительно хорошо. К тому же, ты наблюдательна и видишь, сколько всего ты запомнила про одеяло, которое вышивает Роза. Поэтому я не думаю, что тебе нужно от нас много помощи, чтобы научиться слушать. Как ещё группа может тебе помочь? Я не знаю, как эта группа мне поможет. Я слышал, как сегодня люди говорили о тебе много хорошего. Что ты чувствовала при этом? Ну, конечно, мне было приятно, но, Магнолия, мне почему-то кажется, что ты не в первый раз это слышишь, что люди всегда любили тебя за то, что ты им так много даёшь. То же самое и митсёстры говорили сегодня перед началом группы, что ты вырастила родного сына и 15 приёмных детей. и продолжаешь дарить себя людям. «Уже нет. Теперь я ничего не могу дать. У меня ноги не ходят, и эти ползают». Она внезапно вздрогнула, но мягкая улыбка не ушла с лица. «Я не хочу обратно домой». «Магнолия, я вот что хочу сказать. Когда люди говорят тебе то, что ты и без них знаешь, это не очень полезно». Чтобы была польза, мы должны дать тебе что-то другое. Может, помочь тебе узнать что-то новое про себя, рассказать что-то такое, что мы видим со стороны, а ты не замечаешь, о чём ты, может быть, никогда и не знала. Я же вам сказала, мне ничего не надо, только людям помогать. Я знаю, и эта черта мне очень нравится. Но ты знаешь ведь всем людям приятно помогать другим. Видишь, как важно для Мартина, что он понял Розу и тем самым помог ей. Да, Мартин это что-то. У него ноги не ходят, зато есть голова на плечах, и она отлично варит. Ты действительно помогаешь другим, и у тебя это хорошо получается. Ты чудо. И Роза правильно говорит, больница следовало бы взять тебя на работу. Но Магнолия Я сделал короткую паузу, чтобы усилить эффект следующих за этим слов. Другим будет полезно, если они смогут тебе помочь. Отдавая всю себя людям, ты лишаешь их возможности помочь тебе и тем самым получить пользу для себя. Когда Роза сказала, что хотела бы поселиться у тебя, я тоже подумал, как замечательно было бы всё время ощущать твою поддержку. Мне бы этого тоже хотелось. Я был бы просто счастлив. Но, подумав об этом побольше, я понял, что никогда не смог бы отплатить тебе за твою помощь. Не смог бы помочь тебе, потому что ты никогда не жалуешься. Ты никогда ни о чём не просишь. По правде говоря, тут я опять сделал паузу. Я никогда не смогу получить удовольствие от того, что помог тебе. Я никогда не думала про это, сказала Магнолия, задумчиво кивая головой. Улыбка её исчезла. Но это ведь правда, верно? Может быть, наша задача в этой группе помочь тебе научиться жаловаться. Может быть, тебе нужно испытать, каково это, когда слушают тебя. Моя мамка всегда говорила: "Я ставлю себя в конец". Я не всегда согласен с матерями, точнее говоря, обычно я с ними не соглашаюсь. Но в данном случае, мне кажется, твоя мама была права. Так почему бы тебе не научиться жаловаться? Расскажи нам, что у тебя болит? Что бы ты хотела в себе изменить? Ну, у меня здоровье уже не то, и эти штуки по мне ползают, и ноги у меня никуда не годятся. Я ими шевельнуть не могу. Для начала уже хорошо. Я знаю, что это твои реальные проблемы, и я бы очень хотел помочь тебе с ними здесь, на группе, но группы этого делать не умеют. Попробуй пожаловаться на какие-нибудь вещи, с которыми мы можем тебе помочь. Мой дом, он никуда не годится. Там грязно, они не могут его как следует опрыскать, а может, не хотят. Я не хочу обратно туда. «Я знаю, что у тебя проблемы с домом, и с ногами, и с кожей, но все это не ты. Это вещи, которые имеют отношение к тебе, но не настоящая ты, не реальная ты. Загляни к себе в самую сердцевину. Что ты хочешь там изменить?» «Ну, я сильно недовольна моей жизнью. Мне есть о чем пожалеть». Вы про это, доктор? В точку, энергично кивнул я. Она продолжала. Я сама себя разочаровала. Я всегда хотела быть учительницей, такая была моя мечта, но меня так и не довелось. Иногда мне бывает плохо, и я думаю, у меня ничего не вышло. Но могу ли? взмолилась Роза. «Посмотри, сколько всего ты сделала для Дарнелла и для своих приемных детей. Это, по-твоему, ничего?» «Иногда я чувствую, что я совсем никчемная. У Дарнелла тоже ничего не выйдет с жизнью. Он никуда не пойдет. Прям как его ны-папка». Роза прервала их разговор, явно встревоженная, Зрачки у неё стали огромными, она обратилась ко мне так, словно я был судьёй, а она адвокатом, защищающим магнолию на суде. Доктор Ялом, у неё никогда не было возможности учиться. Когда она была ещё подростком, её отец умер, а мать исчезла на 15 лет. И тут вмешалась Кэрл, тоже обратившись ко мне. Ей пришлось воспитывать семерых братьев и сестёр почти в одиночку. Не в одиночку мне помогали пастор, церковь, много хороших людей. Игнорируя возражение Магнолии, Роза продолжала: "Я познакомилась с Магнолией примерно год назад, когда мы обе лежали в больнице. И однажды, уже после выписки, я заехала за ней на машине, и мы катались целый день по Пало-Альто, Стэнфорду, Менло-парку, в горы. Магнолия провела для меня экскурсию. она мне всё рассказывала не только про достопримечательности но и про то как раньше люди жили в округе и про всякие вещи которые случились в том или другом месте 30 40 лет назад это была лучшая поездка в моей жизни магнолия что ты чувствуешь слушая розу спросил я магнолия снова смягчилась это хорошо хорошо дедка знает что я её люблю вот видишь магнолия сказал я. Похоже, несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, которые были против тебя, ты всё-таки стала учительницей и отличной учительницей. Кажется, группа заработала. Щёлк, щёлк, щёлк. Я гордо взглянул на ординаторов-психиатров. Мой последний комментарий представлял собой дивный образец рефрейминга, просто потрясающе. Я надеялся, что его услышали. Магнолия его услышала. Она, кажется, была глубоко тронута моими словами и несколько минут плакала. Мы почтили этот момент уважительным молчанием. Но следующая реплика Магнолии поставила меня в тупик. Очевидно, я плохо её слушал. Вы правы, доктор. Правы, сказала она и добавила: Правы, но и не правы. У меня была мечта. Я хотела быть в заправдашней учительницей, чтобы мне платили как белой учительнице, чтобы у меня были в заправдашней ученики, чтобы меня называли миссис Клей. Вот чего я хотела. Но магнолия упорствовала роза. Посмотри, чего ты добилась. Подумай про Дарнелла и про 15 приёмных детей, которые называют тебя мамой. «Это тут ни при чем. Я совсем другого хотела, про другое мечтала», — сказала Магнулия резко и непоколебимо. «У меня тоже были мечты, как и у белых, и у черных тоже бывают мечты. И еще я неудачно замуж вышла. Хотела выйти на всю жизнь, а получилось на четырнадцать месяцев. Я была дура, выбрала неправильного человека». Он любил свой джин гораздо больше, чем меня, как перед богом, продолжала она, повернувшись ко мне. Я никогда до сегодняшней группы не ругала своего мужа, не хотела, чтобы мой Дарнел хоть слово плохое услышал про своего папу. Но, доктор, вы правы, правы. Мне есть на что пожаловаться. Столько всего, что я хотела в жизни, и я так и не получила. Не сбылись мои мечты. Мне порой так горько. Слезы струились по ее щекам, она тихо всхлипывала. Потом отвернулась от группы, уставилась в окно и приняла себя царапать. Сначала легко, потом с силой вонзая ногти в тело. «Так горько! Так горько!» — повторяла она. Я совсем растерялся и встревожился, как и Роза. Я хотел, чтобы вернулась прежняя магнолия, а то, как она раздирала себя ногтями, просто обессиливала меня. Что она там пытается соскоблить, насекомых или чёрный цвет своей кожи? Мне хотелось схватить её за руки и успокоить, пока она не растерзала себя до крови. После долгой паузы она произнесла: "Я бы ещё много чего могла сказать, но это очень личная. Я видел, что Магнолия готова. Я не сомневался, что стоит её лишь чуть-чуть подтолкнуть, и она расскажет всё. Но она по оценке остальных участников уже и так очень далеко зашла, слишком далеко. Расстроенные глаза Розы словно умоляли: "Пожалуйста, хватит, остановите её". С меня тоже было достаточно. Я приподнял крышку Но в кое-то веки мне не хотелось заглядывать внутрь. Минуты через две или три магнолия перестала плакать и расцарапывать себя. Понадобилось время, чтобы к ней вернулась улыбка и в голосе опять появилась мягкость. Но я думаю так: о господа, свои причины давать каждому из нас свои тягости, а разве это не будет гордыня пытаться искать эти причины? Участники группы молчали. Очевидно, им было неловко, и все, даже Дороти, смотрели в окно. Я старательно напоминал себе, что это качественная терапия. Магнолия взглянула в лицо своим демонам и теперь, кажется, стоит на пороге важной терапевтической работы. Но я чувствовал, что я оскверняю её. Может быть, и другие участники группы тоже это почувствовали, но промолчали. Воцарилась тяжёлая тишина. Я по очереди поймала взгляд каждого участника группы и взглядом попросила их что-нибудь сказать. Может быть, я зря воображал себе магнолию землёю-матерью. Может быть, я был единственным из группы, кто лишился иконы. Я всячески пытался выразить моё ощущение осквернения словами, которые были бы полезны для группы, но мозг отказывался работать. Я сдался и мрачно прибег к затёртому банальному комментарию, звучавшему уже бесчётное количество раз на бесчисленных группах. "Магнолия, многое сказала. Какие чувства пробудили её слова в каждом из вас?" "Я был сам себе противен, произнося эти слова. Мне было неприятно их техническое банальность". Стыдясь самого себя, я сгорбился на стуле. Я дословно знал реакции участников группы и мрачно ждал их хрестоматийных ответов. Магнолия, я чувствую, что сейчас по-настоящему узнал тебя. Теперь я чувствую, что мы стали гораздо ближе. Теперь я вижу в тебе реального человека. Даже один из операторов выпал из роли молчаливого наблюдателя и вставил: "Магнолия, я тоже. Я вижу в тебе цельную личность, с которой я могу контактировать". Я теперь воспринимаю тебя во всех трёх измерениях. Наше время истекло. Мне нужно было как-то подвести итоги встречи, и я выдал тривиальную обязательную интерпретацию. Знаешь, Магнолия, это была не лёгкая встреча, но очень плодотворная. Мы начали с того, что ты не умеешь жаловаться и, может быть, чувствуешь, что у тебя нет права жаловаться. Твоя работа на группе хоть и доставляла тебе неудобства, но это начало настоящего продвижения. Дело в том, что у тебя внутри много боли, и если ты научишься на неё жаловаться и разбираться с ней напрямую, как ты это делала сегодня, тебе не придётся выражать её окольным путём, например, через проблемы с домом или с ногами, и даже возможно через ощущение, что у тебя по коже ползают насекомые. Магнолия не ответила. Она только посмотрела прямо на меня. В её глазах всё ещё стояли слёзы. Ты понимаешь, Магнолия, что я имею в виду? Я понимаю, доктор. По правде, хорошо понимаю. Она вытерла глаза крохотным носовым платком. Простите, что я так много реву. Я вам раньше не сказала, а, может, надо было сказать. Но завтра годовщина моей мамы. Будет год, как она померла. Я знаю, Магнолия, каково тебе. Моя мама тоже умерла, ещё и месяца не прошло. Я сам удивился своим словам. Обычно я не говорю о таких личных вещах с пациентами, которых едва знаю. Наверное, я хотел что-то дать Магнолии, но она не признала моего дара. Группа начала расходиться. Двери открылись, вошли медсёстры, чтобы помочь пациентам выйти. Я смотрел, как магнолия, которую увозят в кресле, чешется изо всех сил. В обсуждении, которое произошло после группы, я пожал плоды своих трудов. Ординаторы рассыпались в похвалах, больше всего их потрясло зрелище, как я сотворил нечто из казалось бы ничего. Несмотря на скудность материала и низкую мотивацию пациентов, члены группы достаточно успешно взаимодействовали. К концу встречи её участники, большинство которых до этого не замечали в отделении других пациентов, заинтересовались друг другом и стали друг другу сочувствовать. Ординаторы были впечатлены мощью моей заключительной фразы, обращённой к магнолии: если она сможет открыто просить о помощи, то её симптомы, которые являются замаскированными криками о помощи, станут не нужны. «Как вам это удалось?» — удивлялись они. «В начале встречи Магнолия оказалась такой непробиваемой». «Ничего сложного тут нет», — ответил я. «Нужно только найти правильный ключ, и он откроет дверь к страданию любого человека». Для Магнолии этим ключом оказалось обращение к одной из ее наиболее значимых ценностей — ее желанию служить другим. Я убедил ее, что она поможет другим, если позволит им помочь себе». И таким образом быстро обезоружил её. Пока мы разговаривали, Сара, старшая медсестра, заглянула в комнату, чтобы поблагодарить меня. Ирв, ты снова, как всегда, сотворил чудо. Хочешь порадоваться? Загляни в столовую перед тем, как уйти. Посмотри на больных, как они сидят, склонив головы друг к другу. А что ты сделал с Дороти? Представь себе, она разговаривает с Мартином и Розой. Соловь сары звучали у меня в ушах, пока я ехал на велосипеде обратно на факультет. Я знал, что у меня есть все причины быть довольным своей утренней работой. Ординаторы правы, это была хорошая встреча, просто фантастическая, потому что она не только убедила участников, что им нужно улучшать свои отношения с другими людьми, но, судя по словам Сары, поддвигла их к более активному участию в других терапевтических программах отделения. Самое главное, я показал ординаторам, что не бывает скучных или пустых пациентов или групп. В каждом больном и в каждой клинической ситуации спрятано сокровище человеческой драмы, словно бабочка в коконе, и искусство психотерапии заключается в том, чтобы запустить эту драму. Но почему же от этой хорошо проделанной работы я получил так мало личного удовлетворения? Я чувствовал вину об этом. как будто кого-то обманул. Похвала, которую я так часто старался заслужить, сегодня была мне не по нутру. Студенты с моей же неявной подачи наделили меня глубокой мудростью. В их глазах я предлагал мощные интерпретации, творил чудеса, вёл группу уверенно, заранее зная, что будет. Но я-то знал правду. На протяжении всей встречи я шёл наугад и импровизировал. И студенты, и пациенты видели во мне кого-то, кем я на самом деле не был, видели не меня, а кого-то, кто больше того меня, кем я являюсь сейчас, и больше того меня, кем мог бы стать. Мне пришло в голову, что в этом отношении у меня и у магнолии, этой архетипической матери земли, есть много общего. Я опять напомнил себе: "Довольствуйся малым. Моя работа провести одну встречу так, чтобы она оказалась полезной как можно большему числу участников". А разве я не это сделал? Я посмотрел на группу с точки зрения каждого из пяти её участников. Мартин и Роза. Да, отличная работа. Я в них не сомневался. Но запланированная именно эту встречу работа была до некоторой степени выполнена. Мы бросили вызов упадку духа Мартина, его убеждённости, что он не может предложить ничего ценного другим людям. Нам удалось поколебать уверенность Розы в том, что любой человек, не похожий на неё, то есть не больной анорексией, не сможет её понять и попытается ею манипулировать. Дороти и Кэрол Несмотря на свою пассивность, они всё же вступали в контакт. Возможно, они получили пользу от наблюдательной терапии. Пациентам часто бывает полезно посмотреть на чужую эффективную терапию. Это готовит их самих к хорошей терапевтической работе в будущем. А магнолия? Вот с ней была загвоздка. Помог ли я магнолии? Можно ли ей вообще помочь? Перед встречей группы старшая медсестра сообщила мне, что Магнолии выписывали самые разные психотропные лекарства, но безуспешно, и что все, в том числе прикреплённая к ней много лет патронажная сестра, уже давно отчаялись уговорить её на какую-нибудь психотерапию, нацеленную на понимание себя и своих отношений. Так почему же я всё-таки решил попробовать ещё раз? Помог ли я ей? В этом я сомневался. Пусть ординаторы и сочли мою заключительную интерпретацию мощной. Да, когда я говорил, я и сам был в этом уверен. В глубине души я знал, что все это — фальшивка. Не было никакой надежды, что моя интерпретация окажется полезной для Магнолии. Ее симптомы — необъяснимый паралич ног, галлюцинации о ползающих по ней насекомых, мания, что нашествие насекомых в ее доме — это заговор — были очень серьезны. И их излечение находилось далеко за пределами возможностей психотерапии. Даже при самых благоприятных условиях, неограниченном запасе времени с умелым терапевтом, психотерапия мало помогла бы магнолии, а здесь такие благоприятные возможности полностью отсутствовали. У Магнолии не было ни денег, ни страховки, и без сомнения, её выпишут в какой-нибудь совершенно нищий дом престарелых, где у неё не будет ни единого шанса приступить к психотерапии. Рассуждение, что моя интерпретация подготовит Магнолию к будущей работе, были чистым самообманом. Так насколько мощной в этих условиях была моя интерпретация? Мощная для чего? Её мощь Это плод воображения. На самом деле моё убедительное красноречие было направлено не на силы, сковавшие магнолию, а на слушателей-студентов. Магнолия пала жертвой моего тщеславия. Вот теперь я был ближе к истине, и всё же у меня на душе было неспокойно. Я спросил себя, почему же я так ошибся? Я нарушил фундаментальный принцип психотерапии. Не разрушай защиты пациента, если у тебя нет ничего лучшего взамен. А что двигало мною? Почему магнолия стала для меня настолько важной? Я подозревал, что ответ на этот вопрос кроется в моей реакции на смерть матери. Я снова стал вспоминать ход встречи, когда это стало затрагивать меня лично. Сразу, при первом взгляде на неё, её улыбку, её предплечья, Руки моей матери. Как же они притягивали меня к себе. Как я хотел, чтобы меня окружили, поддержали и успокоили эти мягкие, как тесто, руки. И эта песня Джуди Коллинс. Как там я начал припоминать слова. Но вместо слов песни мне вспомнился давно забытый день. Мы живём в Вашингтоне. Мне 8 или 9 лет. По субботам после обеда мы с приятелем по имени Роджер часто ездили на велосипедах в парк под названием «Дом ветеранов», и там на поляне устраивали пикники. В тот день мы решили поджарить на костре не сосиски, как обычно, а курицу, и стащили ее со двора, стоявшего рядом с парком дома. Но сначала про убийство, мое столкновение со смертью, ставшее ритуалом инициации. Роджер взял инициативу на себя и, И со всей силы треснул жертвенную курицу огромным камнем. Курица, раздавленная и окровавленная, продолжала бороться за жизнь, и я был в ужасе. Не в силах смотреть на несчастное создание, я отвернулся. Дело зашло слишком далеко. Я хотел, чтобы всё стало как раньше. В тот момент, там и тогда, я потерял интерес к нашему плану. Я уже не хотел выглядеть взрослым. Я хотел к маме. хотел сесть на велосипед и поехать домой, и чтобы мама крепко обняла меня. Я хотел обратить время вспять, стереть всё, начать день сначала. Но обратного пути не было. Мне оставалось только смотреть, как Роджер схватил курицу за разбитую голову и начал вертеть в воздухе, как болос, пока она наконец не затихла. Должно быть, мы ощепали её, выпотрошили, насадили на вертел. Должно быть, мы поджарили её на костре и съели. Я со странной ясностью помню, как хотел обратить всю катастрофу вспять, но что мы делали потом, начисто забыл. А освободиться от воспоминаний об этом дне я смог только тогда, когда задал себе вопрос: почему я вспомнил об этом именно сейчас? Ведь до этого момента эти воспоминания много десятилетий пролежали в дальнем углу чулана моей памяти, что связывало заставленную инвалидными колясками больничную палату и события так давно разыгравшиеся во время пикника в парке Дом ветеранов. Может быть, идея о том, что я зашёл слишком далеко, как зашёл слишком далеко с магнолией, Может быть, какое-то интуитивное понимание необратимости времени. Может быть, тянущая боль, тоска по матери, которая защитила бы меня от жестоких фактов жизни и смерти. После группы у меня всё ещё оставался горький привкус, но я чувствовал, что подобрался к источнику этой горечи. Но, конечно, это моя глубокая тоска по материнской поддержке. Усиленная смертью матери вошла в резонанс с образом земли-матери магнолии. Быть может, в попытках справиться со своей собственной потребностью в покое и поддержке, я сорвал с неё этот образ, разоблачил святыню, уничтожил её силу. Слова той песни, песни матери земли, строка за строкой начали возвращаться. Сложи свои печали и мне отдай. Я своей рукой их успокою. Дурацкие детские слова. Я лишь смутно мог вспомнить то комфортное, изобильное, тёплое место, куда они меня когда-то приводили. Сейчас эти слова больше не работали. Так же, как глядя на картинки Эшера или Вазареля, пытаешься стряхнуть иллюзию и вернуться к предыдущему образу, я пытался переключиться обратно, но тщетно. Смогу ли я жить без этой иллюзии? Всю жизнь я пытался найти покой и поддержку у многих земных матерей. Я выстроил их перед собою. Моя умирающая мать, от которой я всегда чего-то хотел, не знаю чего, даже когда она испускала дух. Многочисленные преданные чёрные домработницы, которые меня, ребёнка, держали на руках, и чьи имена давно стёрлись из моей памяти. Моя сестра, которую никто не любил, предлагающая мне остатки еды со своей тарелки. Измученные учительницы, которые своей похвалой выделяли меня. Мой старый психоаналитик, который сидел преданно и молча со мной 3 года. Сейчас я стал яснее понимать, что из-за всех этих чувств, назовём их контрпереносом, я почти наверняка не смог бы предложить Магнолии терапевтическую помощь, незамутнённую моим личным конфликтом. Если бы я оставил её в покое, просто купался бы в её человеческом тепле, как роза. Если бы я довольствовался малым, я бы осудил себя за использование пациента для собственного комфорта. В реальности я бросил вызов защитным структурам магнолии и теперь осуждал себя за манию величия и за то, что принёс магнолию в жертву учебным целям. А вот что я не мог сделать, так это отложить в сторону все мои чувства и встретиться с реальной магнолией, с человеком из плоти и крови, а не с образом, который я на неё нацепил. На следующий день после группы Магнолию выписали из больницы, и я случайно наткнулся на неё в больничном коридоре, в очереди к окну аптеки, выдающей лекарства амбулаторным пациентам. Если не считать крохотного кружевного чепца и вышитого синего одеяла, подарка розы, покрывающего его ноги в инвалидной коляске, Магнолия выглядела как обычно, усталая, побнасившаяся. Она ничем не выделялась из длинной серой очереди просителей, растянувшейся впереди и позади неё. Я кивнул магнолии, но она меня не заметила, и я поспешил дальше. Через пару минут я передумал и повернул обратно, чтобы найти её. Она была у аптечного окна, прятала выданные лекарства в потёртую вышитую сумочку, лежавшую у неё на коленях. Я смотрел, как она покатила коляску к выходу из больницы, остановилась, открыла сумочку, вытащила носовой платок, сняла очки в толстой золотой оправе и элегантным движением вытерла слёзы, льющиеся по щекам. Я подошёл к ней. "Магнолия, здравствуй. Помнишь меня?" Голос-то ваш точно знакомый, сказала она, снова надевая очки. "Ну-ка, погодите-ка минутку." Дайте на вас поглядеть. Она уставилась на меня, моргая, а потом расплылась в тёплой улыбке. Доктора Ялом. Конечно, я вас помню. Приятно, что вы остановились и наведались. Я хотела с вами поговорить. С глазу на глаз, вроде как. Она указала на стул в конце коридора. Вон там вы можете присесть, а моё кресло у меня всегда с собой. Не подкатите мне Мы переместились туда, и я сел. Магнолия сказала: "Вы, доктор, не глядите на мои слёзы. Я сегодня реву, никак не перестану". Пытаясь утихомирить мой нарастающий страх, что вчерашняя встреча действительно повредила Магнолии, я спросил: "Магнолия, ты плачешь из-за того, что случилось вчера на группе?" Группа. Она посмотрела на меня скептически. Доктор Ялом, разве же вы не помните, чего я вам вчера сказала? Под конец той группы. Сегодня годовщина моей мамы. Год, как она померла. Ох, конечно, магнолия, прости. Я сейчас плоховата соображаю. Наверное, на меня тоже слишком много свалилось. Я с облегчением переключился на роль терапевта. Ты по ней очень скучаешь, да? Верно? И вы же помните, Роза сказала, что мамы не было при мне, когда я росла. Пятнадцать лет не было. А потом она вдруг вернулась. Но потом, когда она вернулась, она о тебе заботилась, поддерживала, успокаивала тебя, как положено мамам. Мама есть мама. Какая бы ни была, она у человека одна. Но вы знаете, моя мама об меня не очень-то заботилась. Наоборот... Ей было 90 лет, когда она померла. Так что дело совсем не в том, скорее просто в том, что она была. Не знаю, наверное, она была что-то такое, что мне было нужно. Вы понимаете, о чём я? Да, Магнолия, я прекрасно понимаю, о чём ты говоришь. Прекрасно понимаю. Может, мне невместно так говорить, доктор? Но я думаю, вы, на вроде меня, тоже скучаете за своей мамой. Докторам тоже нужны мамы, как и мамам нужны мамы. Ты всё правильно говоришь, Магнолия. У тебя хорошее шестое чувство. Роза была права, но ты о чём-то хотела со мной поговорить. Ну так я уже сказала про то, что вы скучаете за мамой. Это одно, а потом насчёт той группы. Я просто хотела спасибо сказать. Я от той группы много почерпнула. А ты можешь мне сказать, что именно? Я узнала кое-что важное. Узнала, что больше не буду рожать детей. Я своё отработала навсегда. Магнолия затихла и отвернулась, глядя в глубину коридора. Важное? Навсегда? Неожиданные слова Магнолии заинтриговали меня, и я хотел продолжить разговор и огорчился, услышав её слова. О, гредите. Клодия за мной идёт. Клодия выкатила магнолию через парадный вход к фургону, который должен был отвезти её в дом престарелых, куда её выписали. Я вышел за ней на тротуар и смотрел, как её вместе с креслом загружают в заднюю дверь фургона. До свидания, доктор Ялом, она помахала мне рукой. Будьте здоровы. Как странно, задумался я, смотря, как фургон отъезжает. что я, посвятивший свою жизнь восприятию мира других людей, до встречи с Магнулией не понимал, те, кого мы превращаем в миф, сами отягощены мифами. Они отчаиваются, они оплакивают смерть матери, они ищут возвышенного, а ещё они бунтуют против жизни, и порой им приходится калечить себя, чтобы покончить с самопожертвованием.